Екатерина Шитова. Баба-яга. В дремучем лесу, туда, куда редко ходят люди, живёт горбатая старуха. Её седые длинные косы свисают до самой земли, а синие глаза сверкают злыми огнями. Старуху зовут Захария, но люди прозвали её Бабой-ягой. Сложно представить, что когда-то Она была обычной женщиной. Что случилось с ней? Что превратило её в безжалостное чудовище? Никто этого не знает, но с тех самых пор Баба-яга живёт в непроходимой чаще. И нет-нет, да и появляется в её маленькой избушке очередной младенец, которого она, не задумываясь, отправляет в печь. Глава 1. Наталья бежала по лесу, обливаясь слезами. День был тёплый, тихий и благостный. Птицы перекликались и беззаботно щебетали в кронах густых елей. Весенний воздух пах пряной свежестью после ночного дождя, но Наталье было всё равно до того, что творится вокруг. Она размазывала по опухшим щекам солёные слёзы и то и дело горестно вздыхала. К своей груди Наталья прижимала младенца. Это была ее дочь Аннушка. Аннушка спала и не слышала ни птичьего щебета, ни всхлипываний матери. Она сосала во сне большой палец и морщила маленькое личико, когда на него попадали солнечные лучи. Наталья плакала. Она чувствовала себя страшно виноватой перед дочкой. То, что она намеревалась сделать с ней сегодня – было ужасным но она так долго копила силы что уже смирилась и настроилась на то что скоро жизнь её станет легче ведь она освободит себя от обузы а обузой для женщины была именно она девочка завёрнутая в пелёнку её маленькая дочь наталья бежала в лесную чащу чтобы оставить там аннушку оставить и уйти Наверное, поэтому ноги её путались в сухих корнях, колючих сучках, скользили по влажному мху. Наверное, поэтому кусты и деревья цепляли её волосы, царапали острыми ветвями лицо и руки. Сама природа предостерегала Наталью от зла, которое она собиралась сотворить. Ты прости меня, гонушка. Ну так надобно, прошептала Наталья, прижавшись мокрой щекой к головке девочки. Просто уж сил моих больше нет. Аннушке было три месяца от роду, но она была такой крошечной, что больше напоминала новорожденную. Девочка появилась на свет раньше срока, да к тому же с нечистой отметиной на лице. Старая повитуха Устина, принимавшая у Натальи роды, испуганно вскрикнула, взглянув в сморщенное личико выродившегося младенца. «Нечистая отметина!» представляло собой большое тёмное пятно на щеке девочки, словно на личике её случайно капнули чернилами и от них остался неровный тёмный след. Ты чего, Устина? Что там с моей девочкой? спросила Наталья, испуганно глядя на повитуху. Отмечена у неё, Наталья. Видишь? старуха повернула к ней ребёнка и обвела толстым указательным пальцем тёмное пятно. Наталья все еще тяжело дышала, отходя от родовых поток. В комнате было жарко, но внутри у нее все неприятно похолодело в этот миг. — А чего это означает? Что за такая отметина, не пойму? — снова спросила она. — Нечистая отметина, как изъян на теле. Когда ребенок не таким, как обычно рождается, а с пятном или с шишкой какой, значит, он меченый нечистой силой. «Бывает, что пальцев у ребенка больше, или верхняя губа дырявая, или зубы в два ряда, или вовсе руки и ноги нет». Старуха склонилась к уху Натальи и зашептала, страшно округлив глаза. «Было при мне такое, что в соседнем селе двухголовый младенец родился, тоже меченый был, да, к счастью, помер сразу. Уж я тогда страху натерпелась». И что же мне теперь с ребёнком делать? Устина, едва сдерживая слёзы, спросила Наталья. Не ревей, скажу я тебе, что делать надобно. Теперь ещё в это уж никто не верит, а раньше-то таких младенчиков у нас в деревне сразу в лес несли, да подальше, в самую чащу, туда, где баба-яга живёт. Уносили, да и оставляли там. Но совсем, что ли? растерянно спросила Наталья. Конечно, Баба Яга младенчиков таких в печке дает, жарит, да ест, косточками не давится. Да как же это, жалко же, прошептала Наталья, и на глаза её навернулись слёзы. А как не жалко? Жалко! Да только ребёнок с отмеченной то же самое, что выродившееся зло, а зло лучше отправлять туда, где ему место. Наталья сжала зубы и шумно вздохнула. Дай мне её, сказала она. Я в эти глупости верить не собираюсь. Вон у Егора Мельника шесть пальцев на ноге. Да что-то его жена не жалуется, что он боль назол и беду приносит. Повитуха усмехнулась. Её обвисшие морщинистые щёки задрожали. Да ты просто про то не знаешь. Егор Мельник всю жизнь хворает, и нога у него с шестью-то пальцами гниёт. Как портянку-то он свою развернёт, так и вонь повсюду стоит, страх Ох, Наталья, куда мир так катится, теперь ещё никто в это не верит, а зря. Устина остановилась на полуслове, замолчала, задумчиво посмотрела на новорождённую девочку и протянула её Наталье. Бойся этого ребёнка, она беду тебе принесёт, и не одну, если, конечно, выживет. Уж больно мала, сказала старуха. Наталья с опаской взяла дочь на руки. И стала внимательно рассматривать её красное опухшее личико. Она была не похожа ни на Наталью, ни на её мужа Акима. Кориглазая, черноволосая, что-то было в ней чужое, словно не родное. А ещё девочка была до того крошечная, что казалась мягкой и безкостной, и женщина боялась её прижимать к себе. Жми, жми её пущик к себе. Не бойся, грей своим телом. Ей сейчас тепло нужно, сказала повитуха. И торопливо собрав с пола грязное тряпьё, ушла во свои яси. Следующие 2 дня Наталья пребывала в странном подвешенном состоянии: родить родила, а матерью себя не чувствовала. А на третий день к ней пришло молоко, грудь налилась, стала тяжёлой, И вот тогда, вложив в маленький ротик девочки свой пухлый коричневый сосок, Наталья ощутила, что держит в руках свою дочь, пусть и зяном, но родную. Девочка, наконец почувствовав на губах сладость материнского молока, перестала плакать и принялась жадно сосать. И всё внутри молодой матери наконец-то наполнилось теплом и нежностью. А через неделю после рождения Аннушки Акима, мужа Натальи, поймали на воровстве и тут же повезали, отправили под суд. Он толком и не видел свою новорождённую дочь, так как всю неделю где-то пропадал и пьянствовал. Мужчина и до этого был ненадёжен и нечист на руку, но никогда прежде на своих нечестных делишках не попадался, а теперь вот попался. Узнав об этом Наталья искусала губы в кровь, переживая о том, что сейчас ей предстоит одной растить дочку. Женщина рыдала в голос несколько дней, а потом пришла с Аннушкой к старой повитухе Устине и сказала: "Акима моего в тюрьму отправили. Думаю, эта девочка во всём виновата. Вот и начались твои беды, Наталья, а я ведь предупреждала тебя", ахнула Устина, округляя глаза. Неси скорее девчонку в лес, пока следующая беда не случилась. Да как нести-то? Она грудная, каждый час титьку просит. Как же я оставлю её одну в лесу? Кричать ведь будет, растерянно ответила Наталья. Ну и пусть кричит. Что ж, теперь вечно из-за неё страдать? Ведь ты молодая ещё, возмущённо воскликнула Повитуха, уперев кулаки в толстые бока. Не ты виновата в том, что она такая родилась. Наталья и тогда не понесла дочку в лес, снова пожалела её, но спокойствия в её душе не стало. Каждый день она думала о том, что надо всё-таки было сделать так, как велела Устина. Во всех неудачах и мелких неурядицах она винила дочь, и как назло, эти неудачи сыпались на Наталью одна за другой. А потом к Наталье пришла настоящая беда: у неё сгорел дом. Переночевав первую ночь после пожара в бане, она решилась отнести Аннушку в лес, как учила Устина. Вот только никак не могла собраться с духом. Это ж какое холодное сердце нужно иметь, чтобы родное дитя оставить в лесу? то и дело вслух спрашивала саму себя Наталья, глядя в маленькое лицо дочери. Но в своей голове она уже не раз прокручивала то, как оставляет Аннушку в лесной чаще совершенно одну и уходит прочь, не оглянувшись. Поначалу эти мысли так сильно пугали её, что она гнала их от себя, но постепенно она всё больше и больше свыкалась с ними, и в конце концов они стали привычными. От осознания того, что она всё-таки может оставить дочь в лесу, Наталье становилось стыдно. Тяжёлый груз вины давил на плечи. В какой-то момент женщине стало казаться, что она сходит с ума. Запутавшись в паутине собственных противоречивых мыслей, устав от бесконечных сомнений и безутешных страданий, пребывая в тоскливом одиночестве в маленькой тёмной бане, она начала пить. Сначала жгучий, пробирающий до слёз самогон бодрил и приносил облегчение, страдания и боль отходили на второй план. Но эффект был временным, и с каждым днём количество выпиваемых рюмок увеличивалось. Очень скоро Наталья стала напиваться до беспамятства. Она просыпалась утром с чугунной головой и с огромным чувством стыда, но стыд этот улетучивался уже к обеду, тогда на столе снова появлялась бутыль с мутной, остро пахнущей жидкостью, и всё начиналось снова. Наталья перестала следить за тем, чистая ли Аннушка, не пора ли сменить пелёнки, она часто забывала её покормить. А когда в один из дней, проснувшись утром на полу с ужасным похмельем, Наталья увидела девочку, лежащую на ледяном полу рядом с ней, голую, грязную, худую и побелевшую от холода, ей стало так мучительно стыдно перед ней, что глаза защипало от подступающих слёз. Она снова пришла к повитухе Устине. «Вижу, после пожара-то к тебе очередная беда привязалась», проговорила старуха, внимательно глядя на Наталью. «Откуда, знаешь, на селе уже болтают, что ли?» Устина покачала головой, хитро прищурилась. «От тебя, Наталья, такой дух идет, который ни с чем не спутать!» Наталья опустила голову. «Ты права, Устина, беда эта, и я никак с ней справиться не могу». «Утром так плохо! Думаю, все, хватит! А вечером уже снова пьяная!» Устина подошла к Наталье ближе и заглянула в лицо Аннушки, спящей у нее на руках. «А чего удивляться, коли ты своими руками к себе зло прижимаешь?» «Тихо, чтобы не разбудить девочку», — сказала повитуха. «Пятно-то у нее все чернее и чернее!» Наталья это тоже заметила. Нечистая отметина на щеке девочки — как будто ещё больше выросла и потемнела. Поэтому она никуда и не ходила с дочкой, гуляла с ней лишь вокруг дома. Ей не хотелось, чтобы все перемывали её дочери косточки. Хотя бабы уже и так шептались и показывали пальцем в её сторону. В деревне невозможно иметь секреты, так или иначе, все кругом обо всём узнают. "Я решилась, Устина", тихо проговорила Наталья. "Отнесу Аннушку в лес". Прямо сегодня отнесу. Прямо сейчас не могу больше. Всё у меня с ней не так. Старуха ободряюще похлопала Наталью по спине. Вот и хорошо, вот и умница, наконец-то дотумкала. Нечего себе жизнь портить. Ты молодая, нарожай ещё детей, воскликнула она. Да, наверное, ты права, задумчиво сказала Наталья. Раз решилась всё-таки, то иди, не медли. У стены подтолкнула женщину в калитки. Наталья тяжело вздохнула, развернулась и медленно побрела со двора у стены к лесу, мрачно темнеющему вдали. Чем дальше она отходила от деревни, тем быстрее становился её шаг, а когда она вошла в лес, то и вовсе перешла на бег. Наталья рыдала, да волю слезам. Здесь её никто не увидит, не осудит, лес стерпит всё. Ты прости меня, Анушка. Ну так надобно, то и дело повторяла Наталья. Она бежала вперёд, не разбирая дороги, не глядя по сторонам, тяжело дыша. И вот, добравшись до чащи, куда почти не проникал солнечный свет, она в последний раз взглянула в личико Анушки, а потом положила свёрток с ребёнком на землю, резко развернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Какое-то время девочка спала, лёжа на мягком ковре из мха, туго укутанная в пелёнку. А потом она проснулась, закривтела, завозилась внутри своего кокона, и вскоре звонкий младенческий крик разнёсся по лесу. Девочка плакала отчаянно и громко, зазывая голосом мать, которая может перепеленать её в чистую пелёнку, согреть у груди и напоить молоком. Девочка плакала, и лес тревожно шумел. Девочка плакала, и птицы, испугавшись, вскрикивали, взлетали с насиженных гнёзд. Девочка плакала, и небо темнело, предвещая близкую грозу. И вот уже первые раскаты весеннего грома пронеслись над лесом, заставив содрогнуться и задрожать вековые ели. А девочка всё плакала и плакала, чувствуя предательство матери. И тут из-за деревьев появилась тёмная сгорбленная фигура. Старуха, хромая, медленно подошла к кричащей девочке и долго смотрела на неё, склонив голову на бок. Её длинные седые волосы были заплетены в две тугие косы, свисающие до самой земли, а лицо скрывал большой тёмный капюшон. Не говоря ни слова, старуха подняла девочку с земли, прижала к своей впалой груди и понесла её в тёмную глубину леса